— Если придется и дальше притворяться, что я с удовольствием ем эту обезвоженную дрянь, — говорил Белчер, — я сойду с ума. Но поскольку дегидратор был богат и влиятелен, и мог оказать немалую услугу Великобританской имперской выставке, Белчеру приходилось сдерживаться и продолжать играть в игру с обезвоженной морковкой и картошкой. К тому времени стали сказываться прелести совместного путешествия. Белчер уже не был нашим другом, с которым приятно посидеть за столом. Он оказался грубым, самонадеянным, невыдержанным, заносчивым и скупым до да смешного. К примеру, он регулярно посылал меня покупать ему белые хлопковые носки или другие принадлежности туалета, но никогда не возвращал денег за покупки. Если у него портилось настроение... Он становился таким невыносимым, что невольно вызывал у окружающих жгучую ненависть. Вел себя как избалованный, капризный ребенок. Обезоруживало, однако, то, что когда настроение у него исправлялось, он демонстрировал такое доброжелательство и обаяние, что мы переставали скрежетать зубами и снова оказывались в самых милых отношениях. О приближении приступа дурного расположения духа у Белчера всегда мы знали заранее, так как он начинал медленно надуваться, и лицо его наливалось кровью, словно индюшачий гребешок. Это означало, что вот-вот он на кого-нибудь кинется. В добром расположении духа он любил рассказывать охотничьи байки, которых имел в запасе множество. Я и теперь считаю что Новая Зеландия — самая красивая из всех виденных мною стран. Облик ее совершенно необычен. Мы приплыли в Веллингтон чудесным ясным днем, какие, по утверждению местных жителей, выдаются нечасто. Оттуда направились в Нельсон и дальше вниз по южному острову через ущелья Буллер и Кауафару. Природа вокруг была изумительной. Я тогда поклялась снова приехать туда как-нибудь весной, весной по их календарю, не по-нашему, когда цветут ратания, и все становится золотым и красным. Я не исполнила клятвы. Новая Зеландия находилась всегда так далеко от меня. Сейчас, когда можно путешествовать по воздуху, поездка занимает всего два-три дня, но для меня время путешествий закончилось. Белчер был счастлив снова оказаться в Новой Зеландии. У него сохранилось там много друзей, и он радовался, как школьник. Провожая нас Арчи в Гонолулу, он пожелал нам приятно провести время. Для Арчи было настоящим блаженством освободиться от работы и отдохнуть от бесконечных споров с капризным и брюзгливым коллегой. Мы позволили себе... Восхитительно праздное путешествие. Останавливались на Фиджи и других островах и, наконец, прибыли в ганалулу Это было гораздо более цивилизованное место, чем мы себе представляли. Повсюду множество отелей, дорог, машин. Приехав рано утром и расположившись в своих гостиничных номерах, мы увидели из окна людей, скользящих по волнам на досках для серфинга, Мы тут же ринулись на пляж, взяли на прокат доски и бросились в воду. Какая наивность! Оказывается, это был один из дней, когда только мастера отваживались выйти в море. А мы, имея за плечами лишь опыт, приобретенный в Южной Африке, решили, что владели искусством серфинга в совершенстве.